она вышла на опушку леса подошла к изгороде у дороги ведущей к морю и пока она стояла там соскабливая красильный мох с ограды в тумане появился отец эйлев едущий верхом в сторону монастыря он придержал коня сказал несколько слов о погоде и постепенно они разговорились кристин спросил и священника не известно ли ему что нибудь об этой истории с ноква хотя и знала что спрашивает зря Отец Эйлиф всегда делал вид, будто он ничего не знает о внутренних делах монастыря в Теутре. «По-моему, Кристин, тебе нечего бояться, что из-за этого дела он не приедет сюда зимой», сказал священник. «Этого верно ты опасаешься?» «Я опасаюсь большего, отец Эйлиф. Я боюсь, что Ноква никак не годится в монахи. Ты считаешь себя вправе судить о подобных вещах?»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 Супруг твой все же раскаивался и скорбел о них. Будем надеяться, что это зачлось Эрленду после смерти. Кристин стояла молча, и отец Эйлиф тоже ничего больше не прибавил. Он отвязал поводья, произнес «Мир да будет с тобой», сел на коня и уехал. Когда немного позднее она вернулась в монастырь,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 штаны в обтяжку и узкая короткая куртка доходившая лишь до середины ляжек и застегнутое спереди до самого низа на маленькие медные пуговицы это платье смело почти до непристойности подчеркивало стройные формы его гибкого тела он словно в одном ис подним подумала мать но лоб и красивые глаза остались у него прежними тебя словно что то гнетет с кюля наконец сказать мать «Нет-нет-нет, все это только погода», — ответил он, встряхнувшись. Странное багряное зарево полыхало в тумане, за дымкой которого невидимо заходило солнце. Над купами деревьев сада возвышалась церковь, такая причудливая, сумрачная и расплывчатая в буро-красном, как сгусток запекшейся крови тумани. «Им пришлось по всему фьорду плыть на веслах из-за этого затишья», — сказал Скиуля. Потом он утряхнул платье и снова стал рассказывать о братьях. Нынешней весной он исполнял поручение господина Бьярны на юге, так что мог сообщить свежие новости об Иваре и Геуте. Он проехал по всей стране и, перевалив через горы у реки Вога, вернулся на запад домой. Ивару жилось хорошо. У них в Рогенхейме подрастало двое маленьких сыновей, Эрланд и Гаммл, красивые ребята. «Ну, а в йорюнд я прямо угодил на Кристины. Да, Юфрит и Геуты считают, что раз вы умерли для этого мира, то они могут возродить ваше имя в маленькой девочке. Юфрит так важничает из-за того, что вы ее свекровь. Вот вы смеетесь, а ведь теперь, когда вам больше не надо жить вместе под одной кровлей,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 «Хотя вы иной раз сильно прижимали нас своими крыльями, а мы, в ответ, быть может, слишком сильно размахивали своими, прежде чем выпорхнуть из гнезда. Но вы действительно оказались правы в том, что среди нас, братьев, один лишь Геута был прирожденным вождем», сказал он, громко смеясь. «Не смейся надо мной, Скюля», попросила Кристин, и сын увидел, что мать покраснела, молода и нежна. Но он только еще громче засмеялся в ответ. «Это правда, матушка?» Геута, сын Эрленда из йорент стал одним из самых могущественных мужей в Северных долинах. Он здорово прославился этим своим похищением невеста. Скиллер смеялся во все горло. Смех не шел к его обезображенному рту. Об этом даже сложили песню. «Да-да, теперь распевают о том, что Геута...» мечом и булатом увел девушку, и что он три дня с утра до ночи бился на кургане с ее родичами. Геута прославляют в песне даже за то, что господин Сигюрт устроил всю нбю пир, на котором примирил родичей с ребром и златом. Да видно, невелика беда, что все это ложь. Геуты верховодят всей округой, да и за ее пределами тоже. А Юфрик верховодит Геута. Кристин, грустно улыбаясь, покачала головой. Сейчас, когда она глядела на Скиюле, лицо ее стало совсем молодым. Теперь ей казалось, что он больше всех похож на отца. В молодом воине с изувеченным лицом больше всего было бодрой жизнерадостности Эрленда. А то, что на его плечи так рано легло бремя ответственности за свою собственную судьбу, Придала ему твердости и хладнокровие, которые вселяли удивительное спокойствие в сердце матери. Недавние слова Эйлева были еще свежи в ее памяти, но она вдруг поняла, что как ни боялась она за своих легкомысленных сыновей и как не брала их порою круто в руки из-за мучившего ее страха, все равно она гораздо меньше была бы довольна своими детьми, будь они покладистые и робкие». Без конца расспрашивала она о внуке, о маленьком Эрленде, но Скилли, по всей вероятности, не обратил на него особого внимания. Да, он здоров и красив, и привык, чтобы ему во всем потакали. зловещее кроваво бурое зарево, просвечивавшая сквозь туман, поблекла и постепенно надвигалась темнота. Зазвонили церковные колокола. Кристин с сыном поднялись. Скилли взял ее за руку. «Матушка!»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 но затем, выйдя во двор, увидела, что вьючная лошадь пасётся там оседланная а сыновья её бегают и гоняют мяч. Когда же она стала строго выговаривать им за это, Скиуля в страшной ярости отшвырнул от себя биту. Но особенно хорошо вспомнила Кристин, как она ходила тогда по усадьбе, а века её вздулось так, что почти закрывала глаз. Братья посматривали то на неё, то на Скиуля, и сторонились мальчика точно прокажённого.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 Во время обедни Кристин вдруг вспомнила, что она позабыла плащ слепой Фру Оси на скамье перед домом священника, где они сидели сегодня утром. Поэтому после службы она пошла за плащом. У сводчатой двери стоял отец Эйлиф с фонарем в руках, а рядом с ним Скиуля. «Он умер, когда мы причаливали к пристани», услыхала она голос Скиуля, в котором звучало необычное для него дикое отчаяние. «Кто?»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 рассказать обо всем твоей матери. Нам всем нужно быть готовыми перенести это суровое испытание, которое Бог посылает теперь также и нашему народу». На Ускюле вырвался лишь какой-то стон, и он ничего не ответил. Тогда заговорил священник. В Бьергвине началось поветрие Кристин, та самая моровая язва, которая по слухам свирепствует по всему белу свету. «Черная чума?»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 Помните вы тот год, когда у нас дома в Силе был мор на пеструшек? Помните, как они лавиной заполняли все дороги и тропы, а потом подыхали под каждым кустом, гнили и отравляли все ручьи и колодцы вонью и заразой? Он сжал кулаки, мать вздрогнула. Боже, милости в Буде к нам грешным! Слава Богу и Деве Марии, что тебя все-таки послали сюда к нам, мой Скиуля! Скиуля скрипнул зубами. И мы так говорили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 А Батисса, слабая, почти лишившаяся языка, все еще лежала в постели и все больше труда ложилась на плечи тех немногих, кто еще оставался в живых и был в состоянии работать. Однажды Кристин случайно узнала, что Скиули все еще находится в Нидоросе, почти все его гребцы либо вымерли, либо удрали, и он не мог набрать новую корабельную команду.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 и впервые почти за три месяца, словно свет мира, уверенности и покоя, снизошел на этих собравшихся вместе молчаливых и усталых людей. Старая сестра Турюн Марта, опустив на колени четки, взяла за руку маленькую девочку, стоявшую подле неё. «Ну а ты как думаешь?» «Да, дитя, теперь видно, что мы воочию убедились, что Матерь Божья Мария»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 и страшно важничали, что им удалось завладеть вниманием взрослых. Им, видно, и в голову не приходило пожалеть бедняжку Туре. Он все равно был каким-то отверженным, постоянно побирался христовым именем в приходе, но никогда не попрошайничал в монастыре. И если отец Эйлиф или кто-либо другой из посланцев Аббатиса отыскивал его мать,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 А уж бедствие и отчаяние последних дней превратили их верно в сущих дьяволов. Хоть бы отец Эйлиф был дома, причитали они. Во время чумы положение священника в монастыре стало столь значительным, что сестры-монахи не считали, он все может. Кристин в отчаянии ломала руки. «А что, если я пойду одна? Матушка, благословите идти туда!»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 За то, что отцу его пришлось заложить ему садьбу, когда ему надо было выплачивать пеню за убийство и кровосмесительный блуд с двоюродной сестрой собственной жены. Теперь он продолжал изрыгать все самые, что ни на есть злобные измышления и небылицы, обвиняя сестер-монахинь в грехах столь тяжелых и противоестественных, что только самому дьяволу было впору навести человека на подобные мысли.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 «Красно ты про себя говоришь и про таких, как ты!» «Я такая, как ты!» — вне себя воскликнула Кристин. «Я не из числа праведных сестер, я из таких, как вы!» но «Ну, изговорчива ты стала, баба!» — презрительно сказал Арнтур. «Видать, ты боишься! Того и гляди ты с радостью сказанёшь, что и ты тоже таковская, как мать этого мальчишки! Бог тому судья!»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 Монахи не кричали, что завтра же прах покойницы будет предан земле, но Варнтура словно дьявол вселился. Он продолжал кричать «Вступай теперь же! Тогда мы уверуем в милосердие Божие!» Кристин выпрямилась, бледная и оцепеневшая. «Я пойду». Она подняла ребенка, передала его сестре Турин, оттолкнула в сторону мужчин и побежала к воротам, спотыкаясь об угарки и кучи вырытой земли.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 Все разглядели у него в руках топор. Монахи-никаковцы сгрудились вокруг священника, а парни заметались, торопясь скрыться в темноте, но у ворот были встречены человеком с обнаженным мечом. Поднялась суматоха, забрятцало оружие, и отец Эйлиф громко крикнул в темноту. «Горе всякому, кто нарушит покой кладбища!»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 тем сильнее чувствовала она, что возвращается из жуткого царства бескрайнего мрака. По одну сторону тропинки что-то заблестело в темноте. Это оказалось поле ржи, которую некому было жать. Запах ржи и вид полегших стеблей также приветствовали ее возвращение домой, и глаза Кристин наполнились слезами сестринского сострадания, от отснедавших ее в одиночестве тоски и ужаса она возвращалась домой, в общество живых и мертвых. Теперь лишь по временам, когда ветер дул ей в спину, Кристин обдавал страшный запах мертвечины, но все же он был не таким отвратительным, как в хижине. Простор был напоен чистотой свежих, влажных и холодных потоков воздуха. Сознание того, что Ульф, сын Халдера, идет следом,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 Она больше не страдала, она лишь вся была в испарине и страшно ослабла и устала, да в груди у нее колола и ссаднила при каждом вздохе. Она жадно выпила освежающее питье, которое сестра Агнес поднесла к ее губам, но ей было холодно. Кристин откинулась обратно на подушке и припомнила теперь все, что случилось нынче ночью, но туман бредовых сновидений рассеялся совершенно.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 Она походила на шрам, затянутый тонкой белой кожей, и особенно резко выделялась на смоглой и заскорузлой руке. Кристин казалось даже, что она будто различает два круглых пятнышка, следы от рубинов с обеих сторон, а посередине словно мелкую вязь, букву М, след от пластинки, на которой в золоте был вырезан священный знак имени Девы Марии. И последней ясной мыслью, промелькнувшей в её мозгу,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 что теперь дело быстро пойдет к концу. Несколько раз умирающая приходила в сознание настолько, что узнавала то одного, то другого, отца Эйлева, сестер-монахинь, раз узнала и саму Фру Рагнхильд, видела она и Ульва. Она старалась показать, что узнавала их, показать, как ей приятно, что они подли нее и желают ей добра, но тем, кто стоял подле,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 «Вряд ли этот снег останется лежать», — сказал Ульф. «Он верно растает еще до вечера», — ответил священник. Бледные золотистые просветы появились в облаках, а снег упал слабый, словно нащупывающий пульс робкий луч солнца. Мужчины остановились, и Ульф, сын Халды, рассказал. «Вот о чем я думаю, отец Эйлиф. Я хочу пожертвовать здешней церкви немного земли»